Да начнется игра. Ну вот, началось. Хорошо, вырвалось у меня, когда я получил уведомление от одного из своих агентов из герцогства Майрис о том, что небезызвестная мне семейка графов Нагрим решила подзанять денег в столице. Этот вопрос был мне весьма интересен. Ведь если мне удастся вмешаться в процесс, эта семейка окажется в очень тяжелом положении. Все только по той причине, что им придется снова делать заем денег. И тогда проценты на эти займы взлетят неимоверно. Я решил через ночную гильдию попытаться узнать, есть ли у меня возможность перекупить долги этих несчастных. Причем сделать это я собирался через банк гномов. Свой золотой запас тратить я не собирался пока что, а вот гномы ради очередного слитка адамантита пойдут и не на такое. Вас, может быть, заинтересовало то, почему я так решил действовать? Ну, начнем с того, что обида на герцога Маиреис и его семью все-таки продолжала грызть мне душу. И поэтому я очень хотел постараться как-то, но все же рассчитаться с обидчиками. Для этого мне и могли пригодиться эти самые долговые расписки. К тому же земли этого графства тоже могли мне пригодиться, если удастся их забрать за долги. Конечно, кто-то может сказать мне о том, что герцог не позволит мне так легко и просто забрать у него землю. Тем более целого и довольно немаленького графства. Однако здесь есть кое-какие лазейки в законах империи Даирин. Начнем с того, что сам высокородный дворянин должен был помочь своим дворянам-вассалам и не доводить ситуацию до такого конфуза. А если уж такое и случилось, то он должен был позаботиться о том, чтобы не было ни у кого возможности выкупить их долговые расписки. Например, разделив эти долговые обязательства по времени, чтобы у этих разумных была возможность сделать выплату, но не влезать в долги. Он же этого не сделал. Так что получается так, что герцог Майориис сам толкнул этих разумных в руки ростовщиков. Ростовщикам все равно, откуда получать деньги. Особенно, если я, например, через гномов предложу выкупить долговые расписки сразу же с 50 надбавкой. К примеру, по моим данным, им нужно было 10 тысяч золотых. Я предложу ростовщикам 15 сразу же. Знаете, какая основная проблема была у ростовщиков при общении с дворянами? Это именно возвращение долгов. Если дворянин вовремя не возвращал деньги, то проценты могли перейти такой рубеж, что дворянин просто не будет их возвращать, так как не считает нужным. Да, вы тут же постарайтесь напомнить мне о том, что существует императорский суд, но слово «простолюдина», хотя и «ростовщика», против слова «дворянина» там ничего не стоит. А сам ростовщик, который посмел еще и рот открыть на дворянина, может вообще оказаться на каторге. Так что мое предложение для них – просто шанс. Огромный и весьма великолепный шанс не просто вернуть свои деньги, но при этом еще и получить приличную выгоду. Вы тут же спросите у меня о том, какая мне в этом случае может быть выгода. Просто огромная. Все дело в том, что проворачивая свои дела через банк гномов, я лишаю моих потенциальных врагов информации о том, кто именно им пытается перейти дорогу. Как результат, эти разумные не будут знать того, куда им кидаться. А вот банк гномов может положить эти расписки на мой счет с учетом процентов. И впоследствии этим дворянам придется заплатить такой долг именно так, как я того захочу. Все только по той причине, что счет процентов-то вести буду не я, его будут вести гномы, а с гномами ссориться не захочет даже императорский суд. Всего лишь по причине, что в гномьих государствах банкиры являются уважаемыми разумными и их обижать не позволят. Тем более, что королевство гномов от этих банков имеет свой доход. В данном случае ситуация выходит на другой уровень, и даже сам император Аргар будет обязан заставить этих разумных заплатить, не доводя до конфликта с королевством гномов. А по моим условиям я требовал отдать мне земли графства. Возможно, кто-то тут же скажет мне о том, что император не разрешит подобного. Да, он не особо приветствует такое, но я же этих разумных не заставляю долги брать. У них есть свой сюзерен, который ничего не сделал для того, чтобы не допустить такой ситуации. Возможно, старый герцог Майрис пытается таким образом научить чему-то собственных дворян-вассалов, а, возможно, просто хочет от них избавиться. Кто сейчас может это знать? Ну, кто ему мешает сделать так, как сделал бы я сам? Я выдаю из своей казны суды жителям моего графства, и они имеют полное право брать деньги для того, чтобы развиваться. Можно же сделать то же самое и здесь, если бы он сам разрешил своим вассалам из казны герцогства брать под определенный процент и на определенное время деньги, то его дворянам было бы проще это сделать. К тому же такой долг не вернуть они просто не смогут». Так как сюзерен банально может забрать у них землю, это факт, тут уж ничего не поделаешь. Да, они титульные дворяне, и этот самый титул у них останется, а вот землю заберет сюзерен, потому что когда-то именно он им эту землю и выдал. И для этого у него есть все договоренности. Конечно, вы тут же укажете мне на то, что эта земля, по сути, графу Нагрим не принадлежит, ведь он является вассалом герцога Майриис, а герцог вряд ли захочет отдавать свою землю постороннему. Ведь тогда он с этой земли ничего иметь не будет. Я не зря сказал о том, что в законах империи все же есть лазейка. Если Сюзерен не сделал ничего, чтобы защитить свою землю, никак не помог своему вассалу, который был вынужден заложить свою землю для того, чтобы получить деньги на стороне, причем именно для того, чтобы заплатить какой-то долг самому же Сюзерену. Этот вопрос даже в имперском суде рассматривать не будут. Это означает только то, что такой владетель земель просто не справляется со своими обязанностями. И земля все равно переходит в чужую собственность. А император, настоящий хозяин всего государства и земли в нем, все равно ничего не теряет. Налоги как брали с этой земли, так и будут брать. Да, возможно, я таким образом потеряю те самые льготы, которые мне выделил старый император Брахар, вроде трех лет без налогов, но при этом я стану полноценным графом, и у меня земли будет даже больше, чем есть в обычном графстве. Как я уже сказал ранее, это больная тема для дворян, особенно для титульных и имеющих свой манор. Все только из-за того, что для дворян это действительно очень важный вопрос. Я не зря сделал на нем упор. К тому же, вы можете тут же напомнить мне о том, что молодой император является сыном старого герцога Маириис и наверняка постарается как-то исправить эту ситуацию. Проблема в том, что он не сможет этого сделать. Попытавшись вмешаться в эту ситуацию, он потеряет доверие дворян. Это что же получается? Что его семья может запросто плевать на законы империи? Нет, это недопустимо. Конечно, он может предложить мне, например, из казны империи выплатить компенсацию за эти земли. Хорошо, только компенсацию я назначу просто запредельную. Например, по стоимости, равной 3-4 графствам. По нормальной стоимости, а не по той, которую может выставить казна империи. И, пожалуйста, пусть платят. Только вот кто будет эти деньги в казну возвращать? Да, старому герцогу это не понравится. Ведь, по сути, это будет весьма серьезный удар по его авторитету. Все только из-за того, что он из-за шалостей своих вассалов теряет довольно большой кусок земли. Но я-то в этом никак не виноват. Я его дворян не заставляю закладывать свои земли за деньги у ростовщиков. Это его ошибка и упущение. Кстати, как только это произойдет, я имею в виду попытку захвата чужой земли, мне стоит ожидать появления целой кучки безземельных дворян, которые начнут петь мне дифирамбы и навязывать свое общество. Все только по той причине, что, как я раньше уже указывал, у графа должна быть пара-тройка вассалов в виде баронов. Да, у этого графского семейства тоже были достаточно обширные земли, но вассалов в виде баронов не было, так как герцог Майориис, который когда-то правил на этой земле, не хотел, чтобы у его вассалов были еще одни вассалы, которых он не контролирует. Это был плюс. Мне еще не хватало пытаться решать какие-то проблемы с этими баронами. Им же явно не понравится то, что земля, которой они владели, уходит кому-то на сторону. Так что этот вариант надо обдумать как следует. Возможно, у кого-то тут же возникнет вопрос по поводу того, почему я намеревался использовать именно ночную гильдию для того, чтобы решить вопрос с ростовщиками. Нет, я не собираюсь их грабить. Я хочу все сделать полюбовно. В том-то и дело. Ростовщики не могли работать без так называемого «прикрытия» со стороны ночной гильдии. Поэтому можно было понять, что проще будет решить этот вопрос именно через ночную гильдию, так как именно ее руководство устанавливает им правила действий в подобных случаях. а ночной гильдии тоже вполне понятна выгода после таких событий. Тот же ростовщик со своих доходов платит ей своеобразный налог, а бойцы этой гильдии обеспечивают его защиту. Еще раз, все как следует обдумав, я принялся писать письмо своему агенту в ночной гильдии. В его задачу будет входить два вопроса. Первый вопрос – это попытка договориться с ночной гильдией о быстрой перепродаже мне долговых расписок графского семейства. Ведь те же ростовщики могут некоторое время выжидать. Вдруг дворянин действительно вернет долг. Надо объяснить им, что не в этом случае. В этом случае они только проиграют и потеряют часть своих доходов. Даже если императорский суд потом примет их сторону, ростовщики все равно будут в проигрыше. Всю сумму им не вернут. Тем более не вернут все деньги, потраченные на взятки судьям и еще какие-либо затраты. Так что вариант с этим вопросом они должны и сами понимать. Второй вопрос касается именно того, что воры, а в частности именно тот самый молодой гоблин, который сейчас служил мне, должны будут выяснить, когда представитель графского семейства поедет назад с деньгами и в этот момент выкрасть у него деньги. Это нужно было именно для того, чтобы заставить эту семейку еще раз взять деньги в долг. И все для того, чтобы сумма была как можно больше». Когда они это сделают, долговые расписки снова будут выкуплены за полторы стоимости. Как видите, я не обижаю тех, кто идет мне навстречу. А вот тех, кто пытался против меня выступать, я стараюсь уничтожить. В данном случае я имею в виду именно графскую семью на грим. Я их не просил играть со мной в такие игры. Сами позволили себе лишнего. Я в данном случае имею в виду ту самую молодую графиню, которая относилась ко мне предвзято. И ее родного брата, который не забывал о моем происхождении. Даже сидя в клетке, он время от времени позволял себе меня оскорблять. Теперь же придет время таких шагов с моей стороны. Я постараюсь сделать так, чтобы эта семья осталась просто ни с чем. А если что-то у них останется, то в данном случае максимум это будут только их титул и одежда, в которой они гуляют. Не более того. Когда я отправил это письмо, то занялся насущными делами. Тем более, что информация, которую я получал с территории герцогства Майерис, открыто говорила мне о том, что ситуация там стала меняться. Старый герцог, видимо, насмотревшись на то, что происходит на моих землях, приказал и своим дворянам обеспечить строительство нормальной полноценной дороги, напоминающей имперский тракт. И, судя по ее разметке, эта дорога должна была идти как раз в сторону моих земель через графство на грим. Ну что же, если я заберу эту землю себе навсегда, то постараюсь сделать там все необходимое. Тем более, что местные жители время от времени старались приезжать на мои земли. В своем графстве я постарался поставить аж три мельницы. А это все-таки достаточно большой доход. Каждый из крестьян, который приезжал перемолоть зерна, хотя бы на мешок муки, не имеющий отношения к моим землям, оставлял в качестве оплаты половину мешка зерна именно на этой самой мельнице. «Вроде бы вы скажете мне о том, что это не сильно много. Что там, какие-то полмешка зерна? Может быть, вам кажется, что этого мало, но два по полмешка – это уже целый мешок, а там и мука появляется. Запасы зерна у меня постепенно возрастали. Местные крестьяне тоже выгоду свою прочувствовали и теперь старались помогать мельнику то, чем может». Например, местные молодые парни, в то время, когда им заняться особо было нечем, и на охоту они не ходили, так как было всего лишь три семьи охотников, снабжавших замок дичью, старались наниматься грузчиками на мельницу. Таскали мешки с зерном и мукой, ну и тому подобное. Тяжелая работа, конечно, но для них она была выгодна. И даже если кто-то из приехавших со стороны крестьян мог заплатить за услуги мельницы медью, так это тоже было не так уж и обидно. Ведь эта медь тоже шла в казну управляющего, который с ее помощью тоже оплачивал услуги крестьян. Честно говоря, за последнее время жители моего графства стали довольно выгодно отличаться от остальных разумных, проживающих на соседних территориях. Начнем с того, что у них появилось достаточно много домашнего скота. Стада коров увеличились почти в три раза. Как результат, увеличился надой молока, поставки мяса и шкур, не считая молодняка. Я считаю в будущем. Но вы не думаете же, что за 3-4 месяца у меня появилось слишком много мяса и шкур? Нет, но факт остается фактом. Из молока делали сыр, сметану, тоже довольно важные продукты. Ввиду их количества, цена на эти продукты уменьшилась. И тут же появились торговцы. А узнав о том, что я собираюсь строить рядом с моим городом баркасы на так называемой небольшой верфи, эти разумные тут же ухватились за такую возможность. Про баркасы мой внутренний голос подсказал, что можно было бы сделать. Делать их плоскодонными и широкими, и было это довольно необычно. Но такие суда для реки самое оно. Тем более, что даже несмотря на большой груз, их осадка позволит проходить по довольно мелким местам. И сейчас там все подготавливалось. А уж про мои дороги тут и говорить не приходится. Наличие большого количества стражников, готовых ко всему, а также и качественное каменное покрытие дорог, дало понять торговцам, что со мной можно иметь дело. И они тут же открыто предложили мне деньги за то, что я им разрешу на территории моего города построить для себя торговые лавки и склады. А вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что торговцы тоже не дураки. Они почувствовали, что в моем городе могут получить приличную выгоду. И поэтому намеревались основаться здесь надолго. Мне же этот вариант тоже вполне подходил. Поэтому я даже не сопротивлялся такому желанию этих разумных. Тем более, что если они хотят строить для себя склады, то мне за эти постройки не придется ничего платить гномам. «Ну, согласно плану строительства города, у меня была отдельная торговая улица, где должны будут находиться все эти торговые лавки. Вот там пусть и строятся». Место им было выделено. И эти разумные тут же бросились строить то, что им было нужно. Я же в данном случае не особо вмешивался в ситуацию, так как не считал это нужным, так как понимал то, что они отнюдь не портят мои планы, а даже и ускоряют их исполнение». Прошло почти две недели, прежде чем я получил новое уведомление от своих агентов. Сделка графа Нагрим и ростовщика из столицы империи все же состоялась. Как я и ожидал, эти умники из графского семейства, пригласив ростовщика к себе, выдали ему расписку о том, что гарантируют выплату долга именно своими землями. Заранее подготовленный моим агентом через ночную гильдию, этот разумный был вполне спокоен и просто постарался обратить внимание хозяев графства на то, что видел по пути, имея в виду именно то, что по всему герцогству строятся дороги. Это был маленький намек на очень большие обстоятельства. Вспомнив о том, что герцог Майериис желает увидеть у себя в герцогстве нормальные дороги, этим разумным не оставалось ничего другого, как банально подставиться еще больше». И они решили взять в долг не 10 тысяч золотых, а 20. Естественно, что в договоре все это было указано. И под охраной стражников графа ростовщик отправился обратно в столицу, где и должен был отдать им деньги. Этот разумный действительно был спокоен. Свои деньги он все равно получит. И не 20, а сразу 30 тысяч золотых. Причем произойдет это буквально в тот же самый день. Так как в данном случае в дело вступал гномий банк. Я об этом тоже уже побеспокоился, переслав письмо гномам. Они подтвердили мне, что сделают все то, что только будет нужно. Как уже говорилось ранее, на данный момент я был единственным поставщиком Адамантита для этой низкорослой, но очень жадной расы. Так что они действительно были готовы буквально на все. Как результат, я тоже был спокоен. И ночная гильдия тоже уже знала, что ее бойцам надо будет сделать. «Тот самый ценный груз, который должен получить разумный, представляющий интересы графа Нагрим, будет похищен. Деньги мы разделим с ночной гильдией пополам. 10 тысяч мне и 10 исполнителям. Я знаю, что гильдия все равно заберет свою долю, но не в этом дело. Такими условиями я гильдию воров и убийц заставлял с собой сотрудничать. Ведь им весьма выгодно такое сотрудничество». «Да, дворяне впоследствии будут пытаться искать тех, кто украл у них эти деньги, но представителям ночной гильдии не впервой прятаться, так что они достаточно быстро сумеют избежать любого интереса. Главное сейчас все сделать правильно, а в этом я был уверен. Так что когда еще через неделю ко мне приехал мой стражник, передав сумку с деньгами, я мог только рассмеяться». По сути, несмотря на свое желание выкупить долговые расписки с процентами, я получил их за их себестоимость. Сколько они стоили? 20 тысяч золотых. Учитывая то, что их гномы выкупят за 30 тысяч, а 10 тысяч мне уже доставили, мои траты все же выравниваются. И в результате за расписки будут заплачены те же самые 20 тысяч золотых. Судя по письму моего агента-вора, ростовщик был очень доволен таким обменом. Он ничего не терял. Зато сразу получил все деньги, так еще и с процентами. Он даже заинтересовался тем, не нужен ли такому хитроумному разумному, который так щедро платит, представитель в столице, у которого часто водятся свободные деньги. Естественно, что я пообещал подумать. Такие разумные обычно имеют большие связи. «Я понимаю, что тот же граф может обидеться на случившееся. Может. Заметьте, ему в этом вопросе никто не будет мешать. Только вот когда он об этом узнает, у графа Нагрим уже возникнут другие проблемы. И он, по сути, должен будет думать больше о том, как спасти остатки своей чести, если она у него вообще имеется. А никак не о том, чтобы отомстить какому-то ростовщику, который просто искал выгоду». Если бы этот дворянин был знаменит тем, что держит свое слово, и имел бы какую-то страховку, вроде гарантии того, что он все же выплатит эти деньги, то тогда ростовщик бы еще подумал, надо ли ему ссориться с таким разумным. В данном же случае он сам прекрасно понимал, что этот дворянин никогда и ничего ему не вернет. По крайней мере, сам без принуждения. А если и вернет, то только те деньги, которые занимал, и не более того. Даже по решению императорского суда, обычно в таких случаях, когда ростовщикам удавалось добиться правды, дворян принуждали возвращать только те деньги, которые они занимали, и не более того. Поэтому ростовщик и ни капли не сомневался, когда ему предложили такую выгодную операцию. Также я получил уведомление от банка гномов о том, что на следующий день после проведенной торговой операции все долговые документы были выкуплены, и сейчас они находятся в банке, в моей личной ячейке. Вы не поверите, но у меня в банке гномов уже была собственная ячейка, и у нее был статус «адамантит». Вам это о чем-то говорит? Я был практически элитарным клиентом этого банка. И это с учетом того, что даже члены каких-либо королевских семей обычно были золотыми клиентами. Но я надеюсь, что гномы не дураки и не стану такую информацию распространять куда попало. Поэтому я и решился постараться проконтролировать происходящее на территории герцогства Майрис более осторожно. К тому же ростовщики, узнав о том, что есть такой разумный, который выкупает за хорошие деньги с процентом, интересующие его долговые расписки, тут же принялись пытаться выйти на меня. Оказалось, что у них очень много таких расписок, причем многие уже достаточно сильно просроченные. И некоторые ростовщики были согласны просто вернуть свои деньги, даже не просили никаких процентов. Услышав о таком предложении, я сказал, что обдумаю этот вопрос. Мне надо было узнать, что это за дворяне и что именно у них произошло. В первую очередь по той причине, что не все дворяне были подонками. Всякое в жизни бывает. Например, можно попытаться привязать к себе долгом какого-нибудь дворянина, банально выкупив его долг и вернув ему в качестве подарка долговую расписку. Таким образом, я могу заиметь друга, который будет действительно мне предан только за то, что я выручил его из критической ситуации. Но есть и такие, которых можно зажать, при помощи этих долговых расписок поставить в так называемую позу покорности. Этим разумным придется признать тот факт, что им надо ко мне прислушиваться. Ведь при помощи таких долгов, которым несколько лет и более того, их можно лишить не только земель, но и титулов причем сделать это будет возможно уже через тот же имперский суд а что я дворянин мне гномы предложили удачное вложение средств я им и воспользовался в данном случае никто и слова мне не скажет конечно в придворном свете все равно будут коситься на меня но разве сейчас не косятся сейчас для всех я выскочка который получил титул несоразмерный имеющимся землям этокий миниграф. И мне эту ситуацию надо самостоятельно исправлять, раз до этого не додумался сам император. Тут уж без выбора, придется постараться, чем я и собираюсь заняться. А что, есть у меня некоторые наработки. Да и внутренний голос часто подсказывает, что мне лучше делать. Судя по всему, я еще не раз столкнусь с тем, что он не ошибается. По крайней мере, сколько раз я уже сталкивался с тем, что он говорит мне чистую правду. Например, вот эта ловушка для графской семьи на грим. Неужели вы думаете, что они бы успокоились? Я так не думаю. Более того, я уверен в том, что эти разумные явно постарались бы сделать все возможное, чтобы любым возможным образом отомстить мне после случившегося. Да, сейчас старый герцог Майориис и его семья мне благоволят. Но будет ли так всегда? Я в этом не уверен. И поэтому мне предпочтительно контролировать происходящее. Лучше их сразу уничтожить. Зато другие дворяне задумаются и не захотят со мной сталкиваться. Я понимаю, что они любят интриговать, но в данной ситуации именно их интриги и привели это семейство к тому, что они банально подставились. Очень серьезно подставились, надо сказать. И в этой ситуации у них просто нет выхода. Если они хотят играть со мной в такие игры, то им никто этого не запрещает». «Я не против. Давайте поиграем. Но играть мы будем по моим правилам. Все же я один, а вас целая толпа. Так что делать скидки на тот факт, что мне в данном случае могут противостоять более слабые в некоторых параметрах противники, я не собираюсь. Как я и ожидал, после того, как разумный, совершенно случайно потерявший деньги, вернулся в графство на грим, семья дворян изрядно переволновалась». И беспокоились они совершенно не о том, что эти деньги им все равно надо будет вернуть. Нет, они беспокоились именно о том, что занятое ими золото до них так и не доехало. Документы в виде долговых расписок для них имели посредственное значение, и это было для них минусом, так как я понимал их слабое место. Сейчас они больше переживали именно за деньги, за золото, а никак не за свою честь, удар по которой был нанесен изрядный. И все за счет того, что они даже не собирались гасить долги перед теми, кого считают недостойными. А вот занимать деньги у этих самых недостойных они почему-то даже не стеснялись. Странно. Естественно, что разочарованные случившимся фактом, эти разумные тут же постарались отправить усиленную группу за новыми деньгами к тому же ростовщику. И все повторилось снова. Так что в течение двух месяцев эта графская семья потеряла довольно значимую сумму средств. Именно за счет моих игр с ночной гильдией и ростовщиками. Да и у меня создалось весьма стойкое впечатление о том, что граф Нагрим совершенно не соображал того, что делает. Он снова и снова старался заполучить деньги. Когда в следующий раз группа стражников, которая уже насчитывала пять десятков разумных, отправилась за ростовщиком, я едва не расхохотался в полный голос. В этот раз они все же решили занять уже только 10 тысяч золотых. И ростовщик занял им эти деньги. После чего и эта долговая расписка точно так же отправилась в гномий банк. А я, хотя и потерял достаточно большие деньги в виде золота, теперь был спокоен. Эти ребята у меня в руках. Да, сейчас они заплатят долг герцогу Майриис. А потом будут ломать себе голову над тем, что же им теперь делать, чтобы погасить эти долги. Если, конечно, они вообще будут об этом задумываться, я же в данном случае выжду немного и нанесу свой удар. Гномий банк – это не то место, где можно шутить подобные шутки. И эти документы, являющиеся залоговыми, уже через пару месяцев в цене возрастут многократно. И все из-за того, что дворяне редко читали документы подобного рода, которые подписывали. Особенно те документы, в которых речь шла о больших деньгах. Ведь они, по сути, возвращать эти деньги не собирались. Так какая им разница, какие условия были прописаны в последних двух долговых расписках? А там вообще-то проценты стояли просто жуткие. Каждая неделя обходилась этим дворянам в 100%. То есть уже за первую неделю эти два свитка подорожали практически на 30 тысяч золотых. То есть через пару месяцев стоимость этих долговых расписок взлетит так, что герцогу Майрис будет проще отмахнуться от этих земель, чем заплатить этот долг. Я даже себе не представляю того, как он будет разделываться потом с этой семейкой после таких сюрпризов. Да это и не мое дело. «Думаю, что он найдет способ, как их наказать, если захочет». «Для меня же все это не имело особого значения. Я действовал по своему долгоиграющему плану». «Кстати, поведение тех же жрецов, которые появились у меня в гостях, дало мне четко понять, что эти разумные действительно пытаются меня на чем-то подловить. Хорошо, что я заранее подстраховался». И когда возвращался с территории пустоши, то сначала дождался возле пограничной башни появления усиленной группы моих стражников, и только после этого отправился в замок. Где и столкнулся с этими умниками. Управляющий мне потом рассказал о том, что происходило на территории моего городка, куда неожиданно зачастили местные иерархии Храма Светлых Богов. Судя по всему, гости у меня были действительно значимыми, раз местные так запаниковали. Все эти разумные явно могут попытаться меня подставить, банально устроив мне каверзу. Кто им мешает попытаться, к примеру, отравить одного из представителей Верховного Жреца на территории моего графства? Да, я смогу доказать тот факт, что невиновен, но каких нервов мне это будет стоить? Именно поэтому, когда я узнал о том, что местные жрецы пытаются подговорить тех самых простолюдинов, кому я поселил своих гостей, отравить их, то тут же взялся за дело. Так как понимал, что это все отнюдь не шутки. Или вы думали, что я просто взял первую попавшуюся семью простолюдинов и поселил к ним таких гостей? Нет. Эти простолюдины ранее успели дать мне клятву на крови. И поэтому всю информацию о том, что происходило возле их дома и внутри, я получал первым. Именно от них я и узнал о попытке отравления. Тот самый жрец, которого я на этом поймал, сразу же впал в панику. Он оказался прямым помощником старого жердяя, которого я иначе назвать не мог, и который был главным настоятелем Храма Светлых Богов в герцогстве Маириис. Вот же сюрприз. Естественно, что я действовал по своему старому принципу. Пригрозив этому жрецу тем, что о его фокусах узнают жрецы центрального храма, я вынудил этого разумного дать мне клятву на крови. А потом и рассказать все, что он знает. Ведь его начальника, этого жирного кабана, надо было поймать на горячем. Поэтому мы развернули все это дело таким образом, чтобы в дело вмешался другой жрец-помощник. Второй помощник этого же жердяя так спешил выслужиться, что даже и не задумывался о последствиях и, как результат, банально подставился. Я достаточно быстро сделал так, чтобы представители верховного жреца практически сами узнали о попытке отравления. А также и выяснили то, кто именно хотел это сделать. Для них это было равносильно пинку под зад. Еще бы. Ведь они считали себя неприкасаемыми для всех. А тут какие-то селяне, а по сравнению с центральным храмом, все эти разумные ничем другим быть и не могли, вдруг решили показать самостоятельность. За такое наказывают. И очень жестко. Что в данном случае и захотели продемонстрировать на примере этих иерархов. Один из приехавших из столицы жрецов, тот самый старший жрец Ран, отправился в столицу в сопровождении двух своих боевых братьев. Я же в данном случае отправил с ними до места назначения еще и десяток своей стражи. Но не хотел я, чтобы с этими разумными по дороге что-то случилось. Они мне были нужны живыми». Ведь я при помощи этих разумных мог попытаться поставить на центральную должность в данной местности своего агента. Да, он не будет служить в центральном храме, но зато он будет рядом, по крайней мере поблизости от меня и моих земель. И я таким образом буду контролировать все то, что здесь происходит. Для меня это важно. Кто бы там что ни говорил, избрасывать со счетов привычку большинства разумных действовать по шаблону тоже нельзя, так как именно я действовал совсем не так, каким хотелось бы. Сейчас же я делаю все, чтобы узнать как можно больше о всех близлежащих территориях. Тем более, что жрецы всегда старались лезть в душу разумных, которых считали своей паствой, вынуждая их рассказывать все, что происходит у них в семьях. Делая что-то вроде своеобразной исповеди, которая по своей сути была ничем иным, как сбором информации. Для такого, например, можно использовать и тех же самых дворянок. Этот жрец, которого звали Марсун, сам рассказал мне о том, что у него уже есть дворянки, довольно неразборчивые в своих грехах, чем он и пользуется. Благо, что они были не сильно молоды, поэтому и не сильно было заметно то, что он с ними делает. Когда я об этом услышал, то едва не расхохотался, так как мой внутренний голос заявил коротко и ясно – ничего не меняется. Что там не меняется? Неужели и у него, там, где он раньше существовал? Жрецы точно так же позволяли себе подобные шалости? Если это так, то в данном случае все понятно и даже объяснимо. Ну что же, те самые дворянки, которые могут быть пойманы на прелюбодеянии с собственными слугами, могут стать хорошими агентами. Ведь если такой позор где-то всплывет, то этим дамам не то что в приличное общество, вроде придворного света, но даже в провинциальное никто не пустит. Им туда дороги просто не будет, и все только из-за того, что в сложившемся положении они были полностью сами виноваты. Надо быть более избирательными в своих интересах. Тем более, что одна дворянка оказалась замарана тем, что ее старший сын был ею рожден от слуги, а никак не от мужа барона. И это был весьма серьезный позор не только для нее, но и для него, не говоря уже о всей семье, из которой вышла эта дворянка. Так что ради сохранения такой тайны эта дамочка сделает все, а я этим воспользуюсь. «Все-таки не зря я сейчас обратил внимание на жрецов. В данной ситуации они должны были дать мне то, чего не дают остальные. А уж я-то постараюсь получить от них все возможное. А что, хватит уже этим разумным отсиживаться в тылу, рассчитывая на то, что они всегда под защитой. Надо их встряхнуть, чем я и занялся, и весьма старательно». Спустя еще месяц я получил в свои руки множество компрометирующих материалов на дворян герцога Майриис. Теперь я был уверен в том, что с этой стороны сюрпризы, если и будут, то я буду извещен о них заранее. Так как та самая дворянка, которая завела себе сыночка от слуги, все же доложила мне о том, что ее супруг решил все-таки нарушить указ императора и собственного сюзерена, банально устроив на меня охоту и отправившись в ночную гильдию для найма убийц. Причем сделал он это довольно хитро. Всем провинившимся дворянам было запрещено покидать герцогство. Ну, провинились они перед местным сюзереном. Однако он покинул эти земли, банально подкупив сотника стражников старого герцога. Вот же сюрприз для местного дворянина. Его стражники берут взятки. Интересная ситуация. Я думаю, что достаточно интересная. Именно поэтому я достаточно быстро через своих агентов нашел этого разумного. И тоже вынудил его дать клятву на крови. «А что, вы думаете, что старый герцог простил бы ему такие фокусы за своей спиной? Нет. Так что и у этого разумного теперь просто не было выбора. Ему пришлось пойти мне навстречу. Я же сейчас старательно наблюдал за действиями того самого барона, который так рвался со мной посчитаться. Предупредив ночную гильдию, я выяснил, кого он нанял и как». К тому же я снова едва не расхохотался, когда узнал главное. Тех самых убийц, кого он нанял, уже давно перекупили. Эти разумные открыто сотрудничали с тайной службой империи. Говоря открыто, я в данном случае имею в виду то, что они старательно доносили сотрудникам этой организации о том, что происходит». То есть, учитывая тот факт, что был сделан найм на меня, который обошелся этому барону в 3000 золотых, можно было понять, что в ближайшее время кто-то себя проявит. Или же сами дворяне, или кто-то, кто стоит за их спиной. Кто? Герцог Мейриис? Этот разумный мог бы себя так проявить. Императору Аргару сейчас не до этих игр, пока еще. Что же намеревается сделать этот старый дворянин, если ему донесут о попытке покушения на меня? Интересно было бы узнать. Однако я посоветовал своему агенту в ночной гильдии все-таки попытаться не допустить утечки информации в тайную службу. Мне надо было сделать так, чтобы эти наемники явились ко мне, и я их поймал. Как только это произойдет, голова того самого барона будет в моих руках». Или вы думаете, что так легко и просто в империи можно было кого-то заказать простым убийцам? Нет, это был позор. Позор для дворянина, который вообще на подобное сподобился. Так что и этот дворянин попадет в мои руки. Хочет он того или нет? Основная хитрость этих убийц была в том, что они принимали заказ напрямую от нанимателя. И если я их поймаю, то эти разумные попадут в мои руки вместе со своим контрактом. И нанимателем, что тоже весьма важно. Когда я получил сообщение от гоблина-вора о том, что он успел перехватить записку о найме и дал мне описание убийц, которые отправились по мою душу, то в некотором роде я даже обрадовался. Это был факт, который явно говорил «в мою пользу». И мне теперь оставалось только действовать на упреждение. Я заранее подготовил им ловушку, так как знал о том, что эти разумные привыкли к нормальным условиям работы. То есть, для начала они остановятся в постоялом дворе поблизости от объекта своей охоты. В том самом постоялом дворе, который уже был построен в центре моего города. Только вот они не знали о том, что я заранее, готовясь к подобным сюрпризам, постарался сделать все так, чтобы в каждой комнате этой своеобразной гостиницы была возможность прослушивать, что там происходит. Слуги в этом постоялом дворе также служили мне, благодаря чему у меня было все необходимое. Когда приехала эта группа разумных в виде трех человек, один из которых был помесью эльфа и человека, что для меня не было ничем странным, так как я уже знал подлую натуру этих лесных жителей, все уже было готово. И мне оставалось только поймать их на деле. Я выяснил то самое время, когда они собираются напасть на мой замок и попытаться меня убить. «Конечно, они могли попытаться меня убить где-нибудь в городе, но тогда у них не будет ни единого шанса сбежать. А вот если, например, они попытаются меня убить в спальне моего же замка, тогда у них будет шанс исчезнуть незаметно. И гораздо раньше, чем все спохватятся». Я выслушал донос об этом и тихо рассмеялся. «Ну да, вообще-то спальня у меня находится в самом защищенном месте замка, и пробраться туда надо еще постараться». Я уже слышал о том, что эта группа убийц считается чуть ли не самой лучшей в ночной гильдии. И даже догадывался почему. Хотите знать? Да тут все просто. Все дело в том, что эта группа убийц работает на тайную службу империи, и они получают все нужные предметы и артефакты от этой организации. Так как они лучше, именно им и заказывают самых дорогих разумных, среди которых могут оказаться и те, кто все же нужен тайной службе. Однако у них было небольшое упущение, которым я и воспользовался. Мой вор выяснил, что они держат связь с тайной службой через весьма своеобразный почтовый ящик. Они оставляют записку в тайнике, который впоследствии проверяет уже штатный сотрудник этой самой тайной службы. Так вот, когда они положили туда очередную записку с указанием нового заказа, Гоблин ее изъял. И теперь тайная служба ничего не знает об очередном задании. То есть, попавшись ко мне в руки, эти разумные остаются наедине со мной, и я могу сам решить их судьбу. Тайная служба империи не будет вмешиваться в происходящее, хотя бы по той причине, что в сложившемся положении ситуация для них будет весьма нелицеприятной. Как они объяснят дворянам тот факт, что позволяют их убивать? Ведь это бросает тень на самого императора. Именно поэтому вмешиваться в такие дела тайная служба не будет. Вот если бы эти разумные предупредили их о случившемся факте найма, тогда дело обстояло бы совершенно по-другому. Но не так, как сейчас. Сейчас все было в моих руках. И когда эти разумные отправились ночью к моему замку, то я их уже ждал. Мои стражники специально спали на посту, пропустив этих убийц внутрь замка. Все-таки эти ребята были профессионалами своего дела, и лишняя кровь им была ни к чему, так как заплачено им было только за меня. Поэтому они не стали тратить время, а банально пробрались в замок, попытавшись подобраться поближе к моей спальне. И вот когда они вторглись именно туда, их ждал большой сюрприз, которого они явно не ожидали. Выскочившие по сигналу из-за специально развешенных занавесок стражники взяли этих разумных в плотное кольцо. Конечно, не обошлось тут и без эксцессов. Один из убийц выхватил какой-то предмет и бросил его под ноги стражникам. Благо, что у них была хорошая защита, и они не сильно пострадали. Ударная волна воздушного кулака отбросила стражников назад, и убийцы бросились было бежать. Вот только проблема для них оказалась в том, что окно, к которому они кинулись, окном не являлось. Помните артефакты, которые я снимал со стен в башне древнего лога? Те самые, которые позволяли выглядывать на улицу сквозь сплошную стену. Так вот, эти идиоты кинулись к такому артефакту. Только вот ударившись об него, тут же резко отскочили назад. Артефакт упал на пол и показал, что за ним сплошная стена. Ну какой идиот пытается уходить по пути, который ему просто неизвестен? Это ты в степи еще можешь так попытаться поступить. И то не факт, что тебе это все поможет. А тут, что за глупость? Я же учел этот факт и постарался сделать все быстро. Этих разумных тут же приперли к стенке копьями. А чтобы у них не возникало каких-либо лишних мыслей, мои стражники тут же обрубили им все конечности. Я имею в виду руки и ноги. Головы-то при них остались. Убийцы есть убийцы. Они могли попытаться уже в тюрьме что-нибудь провернуть, не говоря уже, например, о попытке припрятать какие-нибудь смертельно опасные для меня предметы. Внутренний голос, например, подсказывал мне о том, что в его мире, а он действительно оказался иномирцем, такое иногда практиковалось. Преступники старательно прятали внутри своего же кишечника различные предметы, начиная с каких-то смесей, вроде наркотических порошков, заканчивая фактически оружием. Как они это делали, меня не интересует. Мне сейчас было важно то, что я взял этих разумных на горячем. Они проникли в мой замок и попытались нанести мне вред. Конечно, они попытаются отмахиваться от таких обвинений, но у меня-то под рукой есть алхимик, который может изготовить специальные составы, имеющие возможность заставить этих разумных говорить. Для меня было важно вынудить их откровенничать. Хотят они этого или нет, на данный момент это не суть важно. Теперь-то они никуда не денутся. Особенно после того, как станет известно о том, в какие игры они играли Как только эти разумные увидели меня, тут же попытались возмутиться Они, видите ли, хотели просто посмотреть на мой замок Вы вообще себе такую глупость представляете? Что значит они хотели посмотреть на мой замок? Им тут что, смотреть больше не на что было? Честно говоря, я был просто шокирован таким открытием Что за глупость такая? Уже потом, спустя некоторое время, когда они поняли, что шутить я с ними не намерен, то вспомнили и о том, что очень плотно сотрудничают с тайной службой империи. И то, что передали записку о заказе. Но раз тайная служба империи не пожелала каким-то образом меня уведомить, то значит, я не угоден императору Аргару. Вот это уже было, по сути, сильным перебором. Ведь на самом деле никто эту записку не получал. «Но не буду же я предавать своего агента в ночной гильдии. Я заявил этим разумным о том, что все это сущая чепуха. Подтвердить свои слова они ничем не могут. У всех сотрудников тайной службы империи есть специальные знаки, которых у этих разумных банально нет. Как результат, у этих разумных банально нет выбора. Им придется прислушаться ко мне». «С этими умниками я решил действовать по тому же принципу. Пообещал им дать возможность вырваться на свободу взамен на службу мне. Да, они якобы служат тайной службе империи, и я не имею ничего против. Особенно, если они будут дублировать свои доносы для тайной службы именно мне. А что? Я имею полное право теперь никому не доверять». Тайная служба империи и так уже доигралась, так что им не оставалось ничего другого, как банально признать свой проигрыш. Тем более, что их отрубленные конечности я сохранил в сумке путешественника под плетением нетления, и любой маг-лекарь мог бы им приживить все назад. А такого им уже никто не подарит, даже та самая тайная служба. Естественно, что я тут же получил от них информацию о том, кто именно их нанял и все остальное, что могло теперь говорить против моих потенциальных врагов. И я совершенно не шутил, когда упоминал о том, что голова того барона уже в моих руках, так как я сам прекрасно понимал, что этот умник все же доигрался. Такие шутки безнаказанно не проходят. Если он решился на подобное, то его надо показательно наказать и как можно быстрее, иначе этот разумный когда-нибудь перейдет границу. Мне же это было ни к чему. Так что я сам постарался организовать свою встречу с этим бароном, встретившись с ним на очередной охоте этого умника, который считал себя в безнаказанности, находясь сейчас уже на своих родовых землях. «Барон, а вам не кажется, что вы слишком заигрались? Внезапно для него я вышел из-за раскидистого дерева, которое фактически перекрывало ему весь возможный обзор, не давая возможности позвать на помощь своих слуг, гонявшихся сейчас за очередной добычей в виде молодого оленя. Если вам интересно, то сообщу не очень приятную новость. Я поймал ваших наемников. Убийцы из них хорошие были». «Но сейчас, к вашему сожалению, заказ закрыт. Видели бы вы глаза этого барона, которого аж перекосило от ненависти ко мне. Его ненависть буквально бурлила. Но я не считал нужным как-то реагировать на это все. Тем более, что мои егеря сейчас старательно контролировали вокруг территорию и не давали никому как-то вмешаться в ситуацию». Этот барон тут же буквально посерел, когда понял то, в какую ловушку угодил со своим желанием попытаться мне отомстить. Тем более, что я продемонстрировал ему своеобразное доказательство своих слов в виде одного весьма упакованного в ворох веревок убийцы, с которым он как раз-таки и заключал договоренность. «Узнаете этого разумного, барон?» «Указал я на эту колбасу в собственном соку растерявшемуся дворянину. Я думаю, что узнаете. Надо что-то вам дополнительно объяснять. Надеюсь, вы будете сейчас спокойнее, чем в прошлый раз. И запомните, ваша жизнь у меня в руках. И не только жизнь. Как вы думаете, какие меры предпримут герцог Майориис и император Аргар, когда узнают о таких шалостях с вашей стороны? Я уже молчу обо всем придворном свете». Вы опустились до того, что банально нанимаете убийц. Сами справиться не смогли, так решили так со мной разделаться. А почему? На дуэль вызвать не можете? Меч в руки взять не получается? Или родословное не позволяет оружием пользоваться? Я намеренно напрашивался на поединок, так как понимал, что этот дворянин мне не противник. И даже более того, он действительно уже слишком заигрался. В общем, по окончании нашего весьма нежелательного для него разговора, я поставил его перед фактом. Или он сам приезжает ко мне к замку Варио, где и бросает мне вызов. Или же я сделаю так, чтобы все дворяне империи узнали о его махинациях. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, зачем мне это было нужно. Ну, для начала мне надо было показать всем, что старый герцог Майориис уже абсолютно никак не контролирует своих вассалов. Как бы он им ни угрожал и не пытался призвать к ответу, этим разумным было плевать на то, что они нарушают его приказы. Как он будет действовать в дальнейшем, это уже его проблемы. Мне сейчас важно вынудить всех обратить на это внимание. Для чего? Опять вопросы? Да просто для того, чтобы когда я предъявлю те самые долговые расписки семейства графов на грим, никто даже против слова не сказал. И даже сам старый герцог был бы вынужден молча стерпеть это. Да, это большой удар по его имиджу, но давайте будем честными. Основная проблема заключается для этих разумных именно в том, что они совершенно не понимают сложностей, с которыми могут столкнуться. Им уже сам император продемонстрировал тот факт, что со мной лучше не конфликтовать. По крайней мере, в ближайшее время. А они все никак не успокаиваются. Более того, я уже получил еще одно уведомление, пока занимался этим бароном. Второй дворянин, такой же вассал герцога Маиреис, также нанял убийц. Но ну, правда, этот поступил хитрее и провел найм через посредников. Только вот посредником выступил его собственный управляющий. Ну, не идиот ли? Он ведь все равно не мог бы сам решить такой вопрос без участия дворянина. Сумма была слишком велика. К тому же в данном случае роль убийцы-наемника сыграл мой слуга Гоблин. И этот идиот заплатил деньги за мое убийство прямо моему агенту, после чего этого управляющего перехватили на обратном пути в баронство. Так что и он тоже дал мне клятву на крови. Когда я поставил его перед фактом того, что сейчас имею полное право сделать с ним все, что захочу, так как этот идиот сам заключил договор на мое убийство, ему пришлось пойти мне навстречу. Ну а что он хотел? Попытаться нанять убийц, чтобы убить дворянина. Это надо было весьма постараться. К тому же, на любом заседании императорского суда к ответу призовут не только его самого, но и его непосредственного хозяина. Того самого дворянина, который позволил собственному слуге попытаться нанять наемников, чтобы убить дворянина. Опять позор. Так что и этому управляющему ничего другого не оставалось, как банально мне подчиниться. «Сейчас мне надо было найти компрометирующие материалы на этого барона, чтобы и его заставить вызвать меня на дуэль. Лично. И я хотел проредить ряды моих врагов и заставить этих разумных сильно задуматься. Иначе они не успокоятся. Глупо рассчитывать на то, что мне удастся на какое-то время остаться наедине со своими мыслями. Ведь я хотел просто заниматься своими делами». А они все никак не давали мне возможности это сделать. Я ведь тратил время и свои ресурсы на то, чтобы постоянно останавливать их и улаживать эти конфликты. Именно поэтому я и рассчитывал наконец-то успокоить их, хотя бы так, банально запугав. А как иначе мне с ними поступать? Когда они поймут, что для них такие дела безопасными просто не будут, то этим разумным придется успокоиться, хотя бы на какое-то время. «Мне нужно это самое время, и тут я ничего не могу поделать». Конечно, управляющий этого барона, вернувшийся к своему хозяину без особого результата, так как я ему отдал деньги за заказ и заставил все переиграть, вызвал негодование у своего хозяина. Но я ему немного помог, подсунув того самого сотника из стражи старого герцога, который уже служил мне». «Этот разумный выпустил барона, которому так важно было добраться до столицы, чтобы самому сделать заказ на мою голову». Естественно, что не за просто так. За чистое золото. Вскоре и этот дворянин также попался в мои руки. И он был явно недоволен тем фактом, что его поймали на горячем. Как раз во время выдачи заказа. Но выбора не оставалось. Я банально потребовал у него вызова на дуэль. Знаете зачем? Да просто для того, чтобы этот наглец не вздумал пытаться переиграть ситуацию по-своему. Сейчас я их перехватил. А что будет потом? Вдруг они сумеют ускользнуть из моих ловушек и все же смогут нанять кого-то со стороны? Сумею ли я поймать таких умников? Конечно, я верю в силу моей стражи. Но при всем этом не стоит забывать и о том, что недооценивать потенциальных врагов будет глупо. Они рано или поздно проявят себя. И именно так, как я того не ожидаю. Сейчас я жду от них сюрпризов, и это вроде бы вполне понятно и объяснимо. Однако, учитывая то, что эти разумные могут просто попытаться предугадать, что я буду делать, можно понять и то, что в один прекрасный момент они банально пойдут по другому пути. Могу ли я себе это позволить? Думаю, что нет». Поэтому мне лучше позаботиться о том, чтобы никто из этих умников не смог выскользнуть из поля моего внимания. Естественно, что эти два барона, услышав о моем требовании про поединок, тут же взвыли о том, что просто бесчестно вынуждать к поединку тех, кто заведомо слабее меня, как боец. Возможно, так оно и есть. Вот просто это для меня сейчас не имело значения. По сути, когда эти разумные только замышляли свои гадости, то не задумывались о том, что я был слабее их. Ведь я был один, а у них было целое герцогство. И то, что они проиграли, всего лишь их упущение. Так что теперь я не обязан был идти им навстречу. Именно поэтому я просто рассмеялся им в ответ, коротко заявив о том, что про честь и достоинство им надо было думать гораздо раньше, когда сами опустились до найма убийц. Да, я сумел их перехитрить и фактически поймал на горячем. А если бы это произошло не так, что тогда? А тогда бы они гордились бы тем, что сумели добиться своего. И даже не задумывались бы о том, что поступили своей честью, когда решились на подобный поступок. Так что сейчас рассказывать о чести они пытались только потому, что заведомо проиграли. И не более того. Да, они все же пытались мне что-то сказать, но уже это все не имело никакого значения, если они не хотят позора на всю империю. А уж я им это обеспечу, так как мне все эти их игры уже изрядно поднадоели. Но на всякий случай я посоветовал этим двум баронам приехать ко мне одновременно, чтобы вызвать меня на поединок. А что, в данном случае я ставлю условия, а как не они». Так что спустя еще неделю прямо под мой замок прибыли два барона в сопровождении нескольких разумных, чтобы бросить мне вызов, что мне и было нужно. Я принял их вызов, и обе дуэли состоялись практически сразу. Ну а чего затягивать? К тому же эти разумные уже и сами изрядно спешили, что я им и обеспечил. Прибыли они со своими наследниками, которые были с их стороны своеобразной подстраховкой на честный поединок. Теми же самыми секундантами при поединке. Я не стал долго рассусоливать, а достаточно быстро, несколькими ударами разделался сначала с одним бароном, а потом и с другим. После чего позволил забрать их тела и похоронить. А вот драгоценности и различные предметы вроде оружия с них сняли мои слуги. Естественно, что их наследникам это не понравилось. Все только по той причине, что эти два барона нацепили на себя самые ценные вещи, которые у них имелись – родовые. Один даже додумался позаимствовать у соседей эльфийскую кольчугу, которая считалась родовой ценностью. Но законы дуэли были для всех одинаковыми. Все то, что было на этих разумных в момент дуэли, стало моими трофеями. Так что, как они будут разбираться со своими соседями, у которых фактически украли имущество и подарили его мне, меня не интересует. А вот один молодой барончик из наследников привлек мое внимание. Ведь, как ни крути, именно этот разумный и был тем самым сыном слуги. И, по сути, не имел никакого права быть наследником. Конечно, теперь это будет мой секрет, потому что этот дворянин должен будет выполнять кое-какие мои поручения. Хочет он этого или нет, на данный момент это не суть важно. Пока что пусть погуляет. Для меня главное заключается в том, что его мамаша уже знает о моих интересах и была не против, если я помогу ей избавиться от мужа, так как теперь она могла более спокойно развлекаться со своим любовником, не оглядываясь на присутствие супруга. Судя по всему, ее сын прекрасно знал о том, кто на самом деле его отец. Ну что же. Это будет для него дополнительным сюрпризом. Я сумею его удивить. Главное, чтобы он сейчас не переходил определенные границы. Ну а если перейдет, то его ожидает большая неприятность. И не только его. Ведь оглашение этой информации приведет его семью к серьезным проблемам. Тогда ему останется только бежать из империи до Ирин. Подобного позора никто не простит, на него объявят полномасштабную охоту, и этот разумный в один прекрасный момент просто прекратит свое существование. Хуже будет развитие событий для его матери, ее просто запрут где-нибудь в клетке, чтобы она больше вообще нигде не появлялась и не позорила свою семью. А родственники у них есть, хотя и дальние, так что баронство без хозяев не останется. Тем более, что эти же родственники с большой радостью воспользуются информацией о том, что кто-то из их семьи провинился подобным образом. И тогда избежать проблем этому семейству просто не получится, как бы они ни выкручивались. Родня просто их уничтожит, чтобы забрать то, что считает своим по праву. По праву родословной и дворянской крови. В данном случае чистой. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что даже у этих разумных могут найтись какие-то подводные камни в родословной. Все может быть. Вот только меня эти вопросы не касаются. Главное для меня сейчас сделать так, чтобы весь этот лагерь моих врагов резко уменьшился. А численность моих так называемых друзей и союзников, даже вынужденных, хотя и постепенно, но все же увеличивалась. Это было для меня очень важно. Постаравшись убрать таким образом сразу двух баронов, я сделал все это на глазах у жрецов из центрального храма, которые зафиксировали правильность моих действий, а также и агрессию со стороны дворян герцога Майрис. Конечно, кто-то мог бы сказать и о том, что я таким образом просто увеличиваю пропасть между нами, буквально вынуждая этого дворянина в конце концов попытаться перейти определенные границы. В том-то и дело. Я понимаю, что этот герцог все равно попытается как-то исправить ситуацию и влезть в мои дела. «Слишком много интереса он проявлял к моим землям. Я уже знал о том, что именно его управляющий старательно платил деньги крестьянам с моей земли за дополнительную информацию о том, что происходит в графстве. Эти же крестьяне приходили к моему управляющему с рассказами об этом и получали таким образом деньги с двух сторон за одну и ту же работу. Причем, даже если я узнаю об их мнимом предательстве, этим разумным ничего не грозит». Ведь я сам фактически благословил их на подобный поступок, и это было важно в данном вопросе. А вот то, что я делал, в данном случае выступало в роли своеобразного стабилизатора ситуации. Теперь старому герцогу Майориис придется на некоторое время забыть про свои планы в отношении моих территорий. Ведь, по сути, я лишаю его возможности пытаться именно так влезть в мои дела». Конфликт с его дворянами не оставляет этому разумному выбора. Ему приходится постоянно пытаться как-то исправить ситуацию. Боюсь, что в ближайшее время этому дворянину придется оставить свой трон главы семейства. Если он не контролирует ситуацию, каким герцогом он может быть? Я вообще-то раньше был к нему настроен более миролюбиво. Все только по той причине, что не хотел ни с кем ссориться. Но он, якобы, наказал своих дворян, запретил им куда-то выезжать и на этом успокоился. Однако две подряд попытки нанять убийц говорили сами за себя. И теперь какие-то подобные игры мне были не нужны. «Я собирался наказывать за такое. Если уж они рискнули так поступить, то пусть будут готовы к тому, что наказание не заставит себя ждать. Ну а что? Я же тоже не игрушка. Какой мне смысл позволять так с собой поступать? Правда была на моей стороне. Ну а то, что я действовал в некоторых случаях на опережение, говорило только о том, что есть вещи, которые я должен банально опередить, не дав развиться ситуации в нежелательном мне направлении». «Те же графы на грим. Слуга, который служил той семье, но был моим агентом, доложил мне о том, что эти двое молодых разумных продолжали меня по-всякому оскорблять. И даже собирались со мной в конце концов посчитаться. Позже. Сейчас им надо было разобраться с долгами в герцогстве. Да, в конце концов, когда они привезли под усиленной охраной несчастные 10 тысяч золотых, то смогли погасить свой долг герцогству» так как отдали эти деньги управляющему герцогом Майриис, погасив таким образом долг перед дворянином. И вроде им можно было успокоиться. Однако, по моим данным, молодая графиня Алия, которая была на самом деле главой семейства, продолжала о чем-то усиленно размышлять. И именно эти размышления не давали уже мне самому покоя. Все только из-за того, что эта красотка явно будет продолжать свои игры. Она пыталась разговаривать со своим братом и пару-тройку раз четко озвучила тот факт, что во всем случившемся виноват именно я. Поэтому им надо было бы подумать о том, как бы со мной рассчитаться, но чужими руками. «Откуда о таких откровениях узнали слуги?» – спросите вы. Да все просто. В замке семьи Нагрим тоже были потайные ходы, о которых знали доверенные слуги. Так что они все прекрасно услышали своими собственными ушами. К тому же молодая графиня была очень зла на старого герцога. Вот только этот дворянин был ей не по зубам. А вот попытаться устроить конфликт с каким-то графом по соседству ей никто не запрещает. Добавьте сюда еще и то, что сейчас ей надо было бы решать вопрос с остальными проблемами. Но она думала именно о месте. Ну что же, они хотят поиграть в такие игры? «Давайте поиграем, тем более, что их семья и так была фактически в моих руках. Одни эти долговые расписки, от которых они теперь никуда не денутся, чего стоят. Правда, они еще не знают того, что их ждет в будущем. Но ничего. У меня есть способы заставить этих разумных пожалеть. Даже если старый герцог Рис и захочет выкупить их земли, то это обойдется ему в огромную сумму денег. А что?» Пора бы им узнать о том, что долги надо отдавать вовремя. А они даже не обдумывали того, как бы погасить задолженности перед ростовщиком. По сути, молодой граф сейчас старательно посмеивался над тем самым ростовщиком, который одолжил им денег. Ведь возвращать долг никто из них действительно не собирался. В этом и была его серьезная ошибка. Может быть, он долг и не вернет, но его вернет тогда герцог Майориис. Если же и герцог не захочет платить такие деньги, то тогда часть его герцогства уйдет в мои руки. Конечно, кто-то может посчитать так, что раз я забираю часть герцогства, то должен буду и сам стать вассалом этого высокородного дворянина. Вот тут вы ошибаетесь. Все только по той причине, что вассалом герцога я никогда не являлся. И если земля уходит в мое владение, то она становится частью моей земли». Ну а герцогу придется какое-то время заниматься воспитанием своих оставшихся вассалов. Ну а что? Я же их не просил так действовать. И если уж они позволяют себе такую наглость, то этим разумным надо бы усвоить то правило, что за любые действия они будут наказаны. Сам старый герцог мне клялся и божился, что их накажет. Вот только ничего особо не сделал. Так как то, что он их попытался загнать в долговые обязательства, это вполне обычное дело для империи. Но что изменилось для меня? Да ничего, поэтому я не стал дальше тянуть эти игры. Два барона упокоились на территории своих семейных склепов. Я же получил доказательство того, что эти разумные сами приехали и попытались на меня надавить. Как результат, наказание не заставило себя ждать. Вполне естественным было и то, что после случившегося казуса, связанного с вторжением с какими-то претензиями дворян-вассалов его господина, тут же примчался управляющий герцога Майориис и попытался как-то сгладить ситуацию. Он пытался объяснить, что герцог тут ни при чем, что эти дворяне решили сами поиграться в дуэлянтов, и это полностью их фантазия. «То есть вы намекаете на то, что герцог Майориис вообще никак не контролирует своих вассалов?» Решительно ударил я по самому больному месту этого высокородного дворянина и управляющий тут же потух. «А мне какая польза от того, что ваш господин ничего не предпринимает, чтобы призвать своих вассалов к ответу? Сколько еще мне терпеть их выходки? Я и так вернул их живыми». Замечу, живыми, вашему господину, вы заверили меня в том, что больше подобного фокуса не повторится. И что я узнаю? Эти дворяне, как сумасшедшие, приезжают ко мне и требуют удовлетворения, якобы я их оскорбил. Вы о чем там у себя в герцогстве вообще думаете? Неужели вы хотите, чтобы я обратился в императорский суд, чтобы уже сам император Аргар в конце концов навел порядок? Вы этого хотите? «А кто еще из ваших дворян сейчас вынашивает планы мести мне? Мне-то ясно, что все те, кто уже был замечен в столкновениях со мной. А может, еще кто-нибудь? Давайте обсудим этот вопрос. Или же нет? Может, вы мне по-другому что-то объясните?» Верный слуга старого герцога ничего мне так и не смог объяснить. Да тут было понятно все без его объяснений. Конфликт нарастал и постепенно переходил в новую ипостась, в ипостась, выгодную мне, чем я и собирался в конце концов воспользоваться. Да, по большей части эти разумные всего лишь заложники собственных шаблонов, ведь они считали себя неприкасаемыми, а что произошло в результате, они банально попались в ловушку. Честно говоря, все эти ловушки были предназначены для тех, кто будет мне пытаться делать гадости. Если бы эти разумные не захотели сделать чего-либо подобного, то и не попались бы. Однако они очень сильно хотели сделать все это. И даже старались ради этого. Вот только не учли того факта, что я не собираюсь больше играть в такие игры благородно. Хватит. Сколько можно. Они, значит, никакой грязью не брезгуют, а я должен терпеть? Нет. Теперь я буду действовать так же. Нашел на них убойный компромат, использую по назначению. Сейчас старый герцог Маирис еще не знал того, что уже фактически лишился не только земель графства на грим, но также и одного из своих якобы верных вассалов. Молодой барон Сакар будет вынужден подчиняться мне. Он будет служить мне и старательно доносить на своего хозяина. Все только из-за того, что не является бароном по чистоте крови. А это... Больная тема. Надо сказать, что когда я вышел против приехавших ко мне баронов, одетых в тяжелые доспехи, всего лишь в легкой кольчуге под моим камзолом, эти разумные сначала заулыбались. Видимо, они думали, что я стану для них легкой добычей. Но когда я снял камзол, и эта кольчуга стала хорошо видна, бароны очень сильно покраснели. Ведь этот доспех был явно качеством получше, чем все то, что имелось у них. Как результат, эти разумные банально ничего не могли поделать. Я их гонял по дуэльному кругу, который, кстати, имелся даже у меня в замке, как каких-то щенков. Эти ребята настолько привыкли к тому, что с герцогством Маирис никто не связывается, что даже отвыкли от рукоятий собственных мечей. Это было заметно потому, как эти дворя не их доставали. Когда разумный, привыкший к таким делам, у него это движение естественное». Тут же было заметно, что эти разумные категорически не умеют использовать собственное оружие. Действительно не умеют. Поэтому разделаться с ними было просто. Достаточно было банально отбить их клинок в сторону и насадить этих умников на свой, как тушку птицы навертел. Что явно не понравилось их родственникам. Да кто спрашивает их мнение. Сейчас этим разумным придется сидеть и не возмущаться. Вряд ли старый герцог Маиреис простит им и их семьям подобное самоуправство. Но знать о том, что я старательно поспособствовал этому, ему не стоит. Как я уже сказал, если начать тянуть эту нить, то можно вытащить на поверхность всю грязь его собственных дворян. Мне-то что? А вот сам этот герцог просто не мог бы себе позволить подобного. Так что отвечать им все равно придется». Естественно, что и меня будут спрашивать что-нибудь по поводу случившегося. Но мне есть, что ответить в этом случае. Свидетелей произошедшего было слишком много. Даже жрецы Храма Светлых Богов видели все это. Так что вариантов у них просто нет. Разделавшись с этими дворянами, я решительно занялся другими делами. Ведь мне надо было позаботиться о развитии своего графства. Это весьма своеобразная ссора с старым герцогам Майерис, позволяло мне не появляться в столице империи еще некоторое время. Все-таки не стоит забывать и о том, что тот же император Аргар является родным сыном этого высокородного дворянина. Так что как только я там появлюсь, существует возможность того, что сам император просто призовет меня к себе и предложит помириться. Если я соглашусь на это, а у меня просто выбора не будет, так как это прямая просьба моего сюзерена, то весь этот конфликт сойдет на нет, и тогда у меня возникнут проблемы с воплощением в жизнь моего плана по поводу графства на грим. Так что мне придется позаботиться о том, чтобы у самого старого герцога не было возможности пойти на своеобразное перемирие со мной. Пока что. Я слишком большие деньги в это дело вложил, чтобы позволить случиться подобному конфузу. Так что тут ничего не поделаешь. Кроме того, мне нужно было время, чтобы еще пару раз сходить в пустошь. Поискать что-нибудь ценное и проверить ближайшую территорию. Особенно ту, которая открыто касалась черного водопада. Были у меня некоторые предубеждения против этой территории. Я опасался того, что обитающие там некротические твари могут в один прекрасный момент попытаться мне как-то навредить. А это не то, что мне было нужно. Именно поэтому я и собирался снова в пустошь. А все остальные проблемы это на потом. Дороги достраивались, город Варио тоже вовсю устроился. К тому же тот самый защищенный поселок возле месторождения железной руды также постепенно приводился в порядок. Туда я собирался со временем приманить хороших кузнецов и оружейников. Идеально было бы приманить туда гномов, но я не был уверен в том, что эти коротышки решатся покинуть свои подземелья. Поэтому придется рассчитывать на других разумных. Например, из гильдии оружейников и кузнецов Шардара. Они тоже делают неплохое оружие. Может, не такое качественное, как те же самые гномы, но вполне себе подходящее для массового производства. К тому же сейчас могла обостриться обстановка вокруг границ империи. Все только по той причине, что местный император, только-только занявший свой трон, по мнению соседей, может быть не сильно контролирующим свою территорию. И как факт, у кого-то могут возникнуть иллюзии по поводу того, что они имеют возможность попытаться отхватить что-нибудь вкусненькое от территории империи. А значит, возможно, новая война. А к войне надо быть готовым. Как я уже говорил, есть определенные стандарты, которые приходится выполнять дворянам. Например, тот же граф должен привести с собой на сражение не меньше двух сотен вооруженных воинов. Вооружение должно быть минимум средним. Но если граф приведет, например, три сотни тяжело вооруженных воинов, то это будет явный показатель его статуса, силы и богатства. Я же собирался привести в случае необходимости достаточно крупный отряд, при этом не забыв о том, что у меня за спиной остается территория, которую тоже надо охранять. Как результат, я намеревался сделать все так, чтобы мои земли были постоянно защищены. Кто бы там что ни думал, своих врагов я постараюсь удерживать на максимально возможной дистанции. Мне ни к чему достаточно большие сложности, связанные с тем, что эти же дворяне, вассалы герцога Майриис, которые сейчас были весьма недовольны моим якобы возвышением, попытались бы впоследствии все же напомнить мне о своем существовании. Зачем мне так рисковать? Именно поэтому я и собирался действовать так, стараясь предусмотреть возможные проблемы заранее. Кому-то может что-то не понравиться, но если кому-то что-то не нравится, то пусть докажет, что имеет право мне что-то советовать. А это сейчас проблематично. Даже дворяне герцогства Майориис сейчас испуганно затихли. И мои агенты среди их слуг сообщали о том, что эти разумные действительно испугались. «Они на самом деле боялись сталкиваться со мной». Гравская семейка Нагрим после встречи с управляющим герцога снова притихла. Этот разумный, не стесняясь в выражениях, что было немного странно, так как в данном случае он был всего лишь обычным слугой, высказал дворянам все то, что он про них думает. И открыто заявил, что после всех этих выходок им лучше сидеть тихо, иначе старый герцог будет в бешенстве». Я даже узнал о том, что молодая графиня Нагрим порадовалась главному. Тому, что она не стала действовать активно в ближайшее время. Сейчас им действительно придется затаиться. Она так сама сказала своему брату. И тот сразу же затаился. Пробрался в подвал с вином и упился им как последняя свинья. Его там нашли на второй день. Все так же пьяного и буквально плавающего в луже из-под собственной мочи. «Ну, а что вы хотите? Он хозяин этого замка. Где хочет, там и валяется». Честно говоря, я был в шоке. Этот совсем молодой парень и вдруг позволяет себе такие излишества. Да, у меня тоже есть винный погреб. Да, я притащил туда бочки с вином, которые обнаружил даже в башне древних логов. Правда, пить еще не пробовал. Но бочки были покрыты магическими плетениями. И одно из них было плетением нетления. То есть то вино явно должно было сохраниться целым и невредимым. Говоря невредимым, я имею в виду именно тот факт, что оно не скисло и не превратилось в уксус. И поэтому у меня был шанс попробовать угоститься таким напитком. Кстати, несколько бутылок из подобного подвала я собирался впоследствии подарить императору Аргару. Я видел на них обычные магические плетения для сохранности содержимого. И сильно сомневаюсь в том, что там может быть плохое вино, так как оно стояло в кабинете древнего лога. Наверное, оно очень вкусное. Но как-то я сам не пробовал его, рука просто не поднялась. Ну, думаю, что тот же самый древний лог не стал бы держать у себя под руками что-то плохое. Главное, сейчас было в другом. По сути, у меня был подарок для императора, который я собирался впоследствии ему вручить. Подарок, который снова привлечет ко мне излишнее внимание. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что в данном случае я сам могу перестараться. Ведь я вроде бы хотел прекратить привлекать к себе столько внимания. Да, вот только проблема была в том, что у императора Аргара скоро день рождения, и ему должны будут дарить подарки. Обычно те же самые вольные дворяне империи, которые не имеют над собой других сюзеренов, кроме самого императора, объединяются для того, чтобы купить что-нибудь очень ценное, вычурное и часто непонятное. Я никого из этих дворян не знаю и уверен в том, что они сейчас будут ждать, когда я опозорюсь. Я же этого делать не собирался. Я подарю такой подарок, который никто не преподнесет. Вино древних логов вряд ли кто-то где-то найдет. Я принесу всего пять бутылок, и император сможет позволить себе употреблять это вино в особых случаях. Думаю, что те же послы других государств точно будут в шоке. Но это меня сейчас не особо беспокоит. У них для решения подобных проблем есть собственные головы. Возможно, вы тут же заинтересуетесь тем, для чего мне это все нужно. Тут все просто. Мой город постепенно оживал, и сейчас мне было нужно обратить на него внимание посторонних разумных. Да, у меня есть некоторые торговые мысли, которые могут позволить неплохо заработать. Но пока информация о возможностях торговли на моей земле разойдется по соседним государствам, пройдет определенное время. А у меня оно заканчивается. Значит, надо действовать быстро». «Заинтересованные моими возможностями разумные тут же пошлют своих агентов на мою землю. А как прислать на мою землю собственного агента, не привлекая к нему особого внимания?» Все просто. Этот разумный должен быть торговцем. Причем таким торговцем, который действительно торгует. И тогда он никак не привлечет к себе никакого внимания. Но попутно сможет собрать всю нужную им информацию. А торговцы такие люди, которые прекрасно видят то, где для них может быть выгода. Как результат, они постараются тут же свить свои гнезда на территории моих земель. Я имею в виду лавки, торговые представительства, какие-нибудь амбары. Все это будет прямым вложением денег в мои земли, что мне и было нужно. Конечно, эти разумные старательно будут пытаться подобраться ко мне лично, но раз дворяне герцога Майориис все никак не успокаиваются и наше противостояние будет постепенно переходить на новый уровень, то и у меня выбора не остается. Когда я стану слишком уж публичной особой и в моем городе будут сосредоточены интересы не только торговцев империи Даирин, но и других государств, тогда конфликтовать со мной им будет невыгодно. Для этих умников подобный конфликт сразу же закончится очень плохо. Так что в сложившемся положении это единственный выход заставить этих дворян наконец-то успокоиться. Я понимаю, что по их меркам я всего лишь какой-то выскочка из провинции. Выскочка, которая сумел вовремя пристроиться к могущественной семье. Но сейчас у меня с этой семьей нарастает конфликт. И именно это противостояние и должно дать понять всем разумным, что я не подхалим и не выслуживаюсь перед семейством, к которому имеет отношение молодой император. Может быть, хотя бы так они успокоятся и поймут, что есть нюансы, которые придется учитывать. А то все они почему-то думают, что раз мне помогает герцог Майориис, то значит, я сам ни на что не способен. А в чем выражается помощь этого дворянина? В том, что он заплатил за своих дворян выкупы? Или в чем? Я не вижу никакой помощи от него». Он даже не смог своих дворян успокоить и сдержать в рамках поведения. Так что этот вопрос пусть решают без меня. А я пока что займусь землями возле черного водопада. Места там очень интересные для меня. И там, кстати, можно было бы поставить сторожевую башню, сделав из нее своеобразный опорный пункт, который позволял бы контролировать довольно большой участок близлежащей земли. «А что? Император же разрешил землю в пустоши захватывать. Вот я этим и займусь. Но для начала эту землю надо освободить от всякой мерзости. Конечно, можно попытаться уничтожить всех этих тварей. Только я почему-то не уверен в том, что если найму тех же охотников за нечистью, чтобы хотя бы проредить ряды моих врагов на той территории, то это принесет положительный результат». Всего лишь по той причине, что основная часть опасных тварей находится на дне того самого озера Черного водопада, и оттуда они вылезут только в момент опасности для своих планов. Как результат, гильдия охотников за нечистью просто перестанет существовать. Я и так уже одну гильдию фактически уничтожил. Ни к чему мне еще и прозвище Разрушителя гильдий. Обойдусь я без такой славы как-нибудь. А вот дела с теми же должниками-дворянами мне надо решить более аккуратно. Я немного подумал над этим вопросом и понял, что просто нахрапом объявить о том, что эта семейка-должники, будет глупо. Мне надо этот вопрос постараться решить по-другому. Все только из-за того, что новая волна ненависти и противостояния мне ни к чему. Я понимаю, что это дело надо постепенно прекращать, но я хочу прекратить это дело на своей собственной волне. Как раз к этому времени приехал тот самый гном, заведующий банковским отделением в столице империи вместе со своим племянником. Как оказалось, гномы клана Каменной Насыпи хотели в моем новом городке построить небольшое отделение своего банка. Это вообще переходит все границы. Наличие в городе отделения его банка – это показатель статуса. Естественно, что я не был против подобного. К тому же, мне будет проще вести с ними дела, даже без необходимости приезжать в столицу. Однако мне надо было с этим гномом кое-что обсудить. В первую очередь именно тот вопрос, как сделать так, чтобы даже сам император Аргар никак не смог придраться к захвату территории. Немного подумав, Гном предложил мне такой интересный вариант решения возникших проблем. Они сами объявляют императору о возникновении коллизии задолженностей со стороны дворянского рода на грим. И просят империю погасить задолженность, так как она на данный момент уже превышает определенные пределы. А в частности, эта задолженность уже достигла полутора сотен тысяч золотых. Как факт, можно понять, что деньги надо вернуть, и с процентами. Эти легкомысленные дворяне сами подписывали эти договора, и их никто не заставлял делать подобную глупость. Как результат, императору просто придется принять меры. Он может, конечно, предложить возможность решения этой проблемы, связанной с постепенным внесением платежей. В ответ гномы просто заявят о том, что им нужны деньги срочно. Казна императора очень инертна, и такие деньги быстро отдать император просто не сможет. Брать встречный займ у гномьего банка император Аргар тоже не станет. Гномы предложат ему решить этот вопрос так. Может быть, кто-то из дворян империи сможет выкупить эти долги и заберет землю, оказавшуюся в залоге. И попросят у императора разрешения предложить подобную покупку тем, у кого, по мнению самих гномов, есть что им предложить. Так как про мои ресурсы в империи мало кто знает, то вполне возможен вариант того, что у меня есть что-то ценное, что заинтересует гномов. Тем более, что гномы и так всем продемонстрировали, что заинтересованы в сотрудничестве со мной, когда при помощи земного элементаля восстановили древний замок. Как результат, ничего удивительного в том, что именно мне они предложат эти земли для погашения задолженности гномам моим родом. Правда, какая тут ко всем демонам задолженность? Я не знаю. Да это мне и не интересно. Если император Аргар сам предложит им подобное решение, так как оно не тянет за собой никаких финансовых обязательств для самой империи Дайрин перед гномами, то они, естественно, будут согласны. Как факт, все произойдет вполне законно, и я получу желаемое фактически с благословения императора. Конечно, найдутся и недовольные, например, родственники этой графской семейки. Вот только им немного будет портить всю картину тот факт, что для того, чтобы получить эту землю, им придется выкупить эту территорию у меня за ту цену, в которую ее оценят именно гномы. Боюсь, что таких денег у дворян империи под рукой не окажется. Поэтому можно заранее предугадать и то, что все пройдет именно так, как мне надо. Возможно, старый герцог Майрис захочет найти и такие деньги. Но где он их возьмет? Насколько мне известно, благодаря дворянам казна герцога и так достаточно сильно пострадала. Настолько сильно, что этот высокородный дворянин был вынужден отменить уже привычный всем дворянам осенний бал. Перед сезоном дождей такое практиковалось обычно. Теперь-то становилось понятно и то, что денег в казне герцогства Майорис осталось мало. И сам старый герцог решил, что рисковать подобным образом ему просто незачем. Запас денег всегда должен быть на различные непредвиденные случаи. Так что я сильно сомневаюсь, что старый герцог найдет такие деньги и быстро. Конечно, он может попытаться взять в долг у тех же гномов. Вот только не забывайте, пожалуйста, о том, что в сложившемся положении ему это делать крайне нежелательно. «Ведь он родственник самого императора, а значит, на подобное пойти просто не сможет. Все складывалось как нельзя лучше для меня, и я собирался воспользоваться ситуацией. Главное – все развернуть правильно, тем более, что даже гномы были на моей стороне. Мне даже не надо будет присутствовать в столице, чтобы этот вопрос был решен в мою пользу. Гномы и сами все провернут очень быстро». Для них главное сейчас получить от императора разрешение на такие действия А потом все будет уже делом техники Как только они получат такую возможность Гномы тут же постараются оформить имеющиеся документы Как будто бы я выкупил у них эту землю И все, дальше будет ситуация развиваться уже по одному из выбранных мной направлений А этих вариантов по сути у меня было всего три Либо император Аргар сам вмешивается в ситуацию, выкупая у меня это графство. Либо герцог Мейриис решает этот вопрос и пытается выкупить у меня это графство вместе со всеми долгами. Либо, возможен третий вариант, более подходящий мне. Это графство остается за мной. Тем более, что границы этих территорий прилегают к моим землям. Так что особо я ничего не потеряю, а учитывая тот факт, что мои егеря уже старательно шастают по той земле, можно понять, что я уже могу контролировать ту землю. А если надо, то могу и попытаться захватить эту землю буквально в течение одного-двух дней. Раньше, чем мои потенциальные противники успеют что-то понять, ситуация для них кардинально поменяется. «Конечно, я пока что не собираюсь вступать в полноценный конфликт с герцогством Маериис, но мне важно другое. Именно то, чтобы я сумел добиться своего, а это возможно только в том случае, если и сам старый герцог и император будут вынуждены признать эту территорию за мной. Я понимаю, что не все так будет легко и просто, но надежда у меня все же есть». Хотя это уже будет следующим действием. Все остальное пока что не имеет смысла. Мне придется на некоторое время даже просто ждать. Я понимаю, что и сам император Аргар может быть весьма недоволен таким стечением обстоятельств. Все же я открыто выступаю против его семьи. Но давайте будем честными. Хотя я и выступаю против них, но все же существует какой-то порядок действий. Эти разумные сами напросились». Им всего-то надо было затихнуть хоть на какое-то время и не нарываться на неприятности. Они же решили, что им все же можно так действовать. Хорошо, результат закономерен, и они его получили. И кое-кто еще получит. Вы тут же спросите меня о том, в чем виноват сам старый герцог. Виноват он был именно в том, что не смог навести порядок среди своих подчиненных. Или ты хозяин на этих землях, и все тебе подчиняются, или ты пустое место, с которым не считается никто. Что он выберет? С пустым местом не считается абсолютно никто. Тем более те же соседи. А мне уже надоело пытаться призвать их к порядку. Я имею в виду и самого герцога, и его вассалов-дворян. Пора эту игру нарушить. Так что вариантов нет.